Юргис он пил шестой день подряд. Раньше он не позволял себе этого в присутствии Маши, не говоря уже от тёщи, о том, что он запойной пьяницей не знал никто. Ни жена, ни тёща, не оставшаяся в Литве мать с братьями, ни даже друзья, поэты, считавшие его флегматичным, рассудительным прибалтом, полиглотом и так уж и быть тоже поэтом. По этой милостигове согласились пустить его в свой круг, но Юргес всегда подозревал, что куда больше его стихотворений поэтов интересует его дружба с издателем Поляковым, богатым фабрикантом и любителем поэзии, с которым он подружился ещё в студенческие времена. Как странно сложилась его судьба. Она вся соткана из противоречий. Сын бедных литовских крестьян, недоедавший Калунской гимназии и Московском университете, как он мог объяснить, что в его дружбе с Поляковым и женитьбе на Маше, любимой дочери Ярославского купца, отливавшего колокола по заказу его императорского величества, не было ни малейшего расчёта. Главное, почему он должен это доказывать и кому? Никто ведь его ни в чём не упрекает. Никто не говорит ему: "Да ты лавкач, Юргис, дружишь с миллионером, женишься на дочке миллионера". Эй, Юргис, да ты не просто, ты себе на уме, Юргис, хитрый литовец. Никто не говорит, потому что и так понятно. Не может сын бедной литовской крестьянки, обученный грамоте деревенским ксендзом и подвергавшийся унижениям в классической гимназии, Залетовское происхождение позову сердце дружить с русским фабрикантом и жениться по любви на дочке русской купчины. Если бы это было правдой, он бы первый в неё не поверил. Хотя это было чистой правдой. Вся его жизнь, как он теперь её понимал, соткана из таких противоречий. С Поляковым они сдружились потому что оба были в университете белыми воронами. Оба по какой-то иронии судьбы увлекались не тем, чем было положено, не точными науками, а иностранными языками. И вместо того, чтобы заниматься математикой на своём факультете, бегали на лекции филологического факультета. Обоих не понимали родственники. И даже такая страсть, как обоюдная любовь к Кнуту Гамсуну, сближала их гораздо крепче, чем что-то другое. потому что литовский крестьянин и русский фабрикант не должны любить кнута Гамшуна. Маша. Её братья при встрече с ним подавали ему два пальца брезгу и настоящим рукопожатием нищий репетитор и народный католик, как он смел вообще мечтать, что эта девушка красивая и изящная с хорошими манерами пианистка, воспитанная в великорусской семье, ещё не утратившая крестьянских корней, но уже имевшая вкус к дорогим винам, роскошной мебели, французскому белью, её растили, как выращивают в оранжерее заморский цветок, нежный и изысканный, с неземным ароматом, их чудо, их радость, надежда всей семьи. И это всё достанется ему, потому что он, видите ли, сочиняет какие-то стишки, которые ещё и нигде не напечатаны. Как было объяснить её родственникам, что виноват в этом не он, а они? Они сами переусердствовали с её воспитанием, сделали белой вороной, которая будет инстинктивно искать такую же ворону. Они с Машей поняли друг друга без слов. О чём думали его родители, когда согласились отправить его в Каунас, его обычного крестьянского мальчика? О чём думал добрый ксенз трук их семьи? Конечно, он и они думали, что после гимназии Юргис закончит духовную семинарию и однажды займёт место деревенского ксенза, когда их добрый пастор отправится в мир иной. У них и в мыслях не было, что стихи Пушкина и Лермонтова первое посещение русского театра отравят его жизнь навсегда, как отравила жизнь Маше первое посещение московского поэтического салона, куда она пришла с леврейным локеем из бывших мужиков. Пусть девочка развлечётся, пусть посмотрит на этих клоунов. Бедная, бедная девочка. Маша сидела с поунцовым лицом, сгорая от стыда, рядом с лакеем, что стоял рядом. Надо было видеть с каким выражением лица он слушал стихи. Кто обвинять, что когда читал Юргис, их с Машей глаза встретились, и они поняли друг друга без слов. Бедные, бедные дети больного века. как называла их Лиза Дьяконова, чтоб вот единственный человек, который знал о его тайной болезни. Когда Маша уезжала в Ярославль, он брал ключи у родственницы своей знакомой, живущей за границей. и запивал в её пустой квартире на несколько дней, выходя на улицу только для того, чтобы купить ещё спиртного и закуски. В день возвращения жены он просыпался в этой чужой квартире, где спал одетым на диване, тщательно мылся, брился, наводил в жилище идеальный порядок, уничтожая малейшие следы своего пьяного безобразия и проветривая комнаты, и возвращался в их с Машей съёмную квартиру, где тоже наводил идеальный порядок, но всё-таки с эффектом мнимого каждодневного присутствия тоже проветривал её от затхлого воздуха и весь оставшийся день перед тем, как встретить Машу с вечерним поездом, сидел за самоваром и пил, пил, пил крепкий горячий чай. Зачем вы пьёте? спросила его Лиза. Маша его лучшая подруга, когда он сам, не зная почему, рассказал ей о своём тайном пороке. Нет, он знал, зачем он это сделал. Нет такой тайны, которой не хотелось бы поделиться хотя бы с одним человеком. Как все женщины вы думаете, что мужчины пьют зачем-то, ответил он. А они пьют просто потому, что пьют. И совсем мне, кстати, рассказал ей глупую историю о том, как его знакомили с русским писателем, бывшим тогда в большой моде. Дело было в ресторане, и русский писатель был уже на веселе. Куприн: "Знакомьтесь, болтрущайтесь". Спьянутому послышалось: "Угощайтесь. Спасибо, я уже обболтрушался". Тогда все смотрели на Юргеса, как он на это отреагирует. Он ответил ему невозмутимо: "Ещё со мной, рюмочку". Это он хорошо умел не показывать вида, изображать непробиваемого прибалта. И никто не знал, что на самом деле было в его голове. Братья Маши, протягивавшие ему два пальца, не знали, что в это время были на волосок от смерти. Горязный литовский навозный жук. Они ни на секунду ему не верили. Они не говорили этого вслух, чтобы не задевать честь сестры, но они были убеждены, что он женился на ней из-за денег. И также думал её отец перед смертью, когда лишил Машу наследства, он не её лишил наследства. Он её слишком любил. Он его лишил этих денег. Он мстил ему за свою дочь. Тогда они ещё не обвенчались, но дело шло к тому, он перед смертью ставил его в известность: "Ты ничего не получишь за ней, хитрый подлый литвин". Потом он узнал от Евпроксии Георгиевны, что её муж перед смертью наказал простить дочь после рождения ребёнка и выделить ей наследство. Что ж это понятно, это мудро. В конце концов ребёнок ни в чём не виноват, и это родная кровь, а он Что ж, Если женился без денег, если и после венчания, когда Марии по закону была положена часть наследства, но было отказано на основании завещания, если не стал с ними судиться, а мог бы, тогда чёрт с ним. Что делать? Любовь зала полюбишь и козла, но больше двух пальцев не подавать. Так поступили бы и в литовской семье. Нет, этого он не рассказывал Лизе, это было не тайной, а состоянием его души. А душу можно ли рассказать? К тому же он заметил, что Лиза его не слушает. Потом, когда они подружились, стали душевно близки и даже переписывались отдельно от Маши, он не раз замечал в этой девушке одну неприятную особенность. Она странно реагировала на обычные слова. Она как-то иначе их слышала, выворачивала их смысл наизнанку и своими репликами ставила собеседника в тупик. Разговаривать с Лизой было всё равно что по минному полю ходить, каждый шаг нужно было обдумывать. Он не сразу к этому привык, а когда привык, сам стал шелкать её поносу, иронизировать над её придирчивостью к словам, и она, она, да отдать должное, быстро приняла эти правила игры, потому что она была действительно умна, гораздо гораздо умнее своей подруги. Но в тот момент Юргес был обескуражен, Он не закончил историю о знакомстве с писателем, как вдруг увидел в её глазах презрение, да какое! Словно он произнёс вслух какую-то гадость, сам не понимая, какую гадость произнёс вслух. Что с вами, Лиза? удивлённо спросил он. Он подумал, что это её презрение относится к писателю, или, может быть, ко всем пьющим мужчинам. Но не тут-то было. Оказалось, что Лиза не слушала его рассказы и думала о другом. Вы сказали, как все женщины Стало быть, вы знаете, что думают решительно все женщины? Вы у каждой побывали в голове и вывели среднее арифметическое? Вы говорите так, словно я призираю всех женщин. Я же имел в виду нечто противоположное. А что вы имели в виду? Я хотел сказать, что женщины придают некоторым мужским поступкам значение, которых они не заслуживают. Вот вы и спросили меня, зачем я пью. То есть вы предполагаете, что за этим кроются какие-то причины, какое-то горе, например, которое я заливаю вином, а за этим ничего нет, кроме пристрастия к алкоголю. Обычная слабость или, если хотите, болезнь. Отлично. В болезни я не верю, как не верю, что человек, который может ходить, но не ходит, может смотреть, но не смотрит и может слушать, но не слушает, без ноги, слепой и глухой. То есть это просто слабость, которую вы себе позволяете, потому что вы мужчина и можете себе это позволить. И даже рассказывать про это мне, будучи уверенным, что во мне это вызовится чувство, не так ли? Ну хорошо. Допустим, как все женщины, я проявила к вам сочувствие. Как все женщины, я придала вашей низкой и постыдной слабости чрезмерное значение, то есть попросту говоря, вас пожалела. Как же вы мне на это ответили? Как все женщины, вы думаете, то есть вы заранее отказываете мне в возможности думать на этот счёт самостоятельно, да просто думать, потому что говоря все женщины, Вы имеете в виду не мысль, а инстинкт. Вы выворачиваете мои слова наизнанку. Вам это неприятно? Да. А вы не вывернули наизнанку мой вопрос? Я только спросила, зачем вы пьёте? Зачем губите себя, свой мозг, свой организм, который после женитьбы принадлежит не только вам, но и Маше, будущему ребёнку? А давайте представим на секундочку, что этот разговор происходит между вами и Машей, что в ваше отсутствие, она пьёт, валяется на диване в одежде растрёпанной, шатаясь идёт по улице за бутылкой дешёвого вина, ей подмигивают мужчины, от неё отворачиваются дамы, и вот вы спрашиваете свою жену Маша, зачем ты пьёшь? А она, как все мужчины, Юргис долго молчал. Вы что обиделись? Нет, у меня есть более серьёзные причины для обид. К тому же, это чистая правда, но она никому не нужна. Она вам не нужна. Она вам не нужна. Только вы об этом не знаете. То, что вы сказали, и есть средняя арифметическая, а жизнь складывается из противоречий, и ваша жизнь тоже. Согласно с вами это то, что Кант называет имманентностью. то, что пребывает в самом себе и не переходит в трансцендентное. Например, то, что я, бедный летовец, Маша, дочь богатого купца, вы некрасивая девушка, которая втайне мечтает о замужестве, на этот раз молчала она. Вы на меня обиделись? Нет, Вы откровенно сказали то, что думаете, и что думают обо мне другие, но не говорят из деликатности. К чёрту деликатность. Я своей жизнью докажу, что вы не правы. Что вы докажете? Что предназначение женщины не только в том, чтобы выйти замуж и нарожать детей. Вы суфражистка? Зовите меня как вам угодно, по-моему, я Елизавета Дьяконова, и это самое главное. Так это и есть то трансцендентное, что вы хотите доказать? Но зачем это доказывать? Кому? Все и так знают, что вы Елизавета Дьяконова. И что из того следует? Однажды вы это увидите. Вот о чём он думал сейчас, когда вместе с проводниками шёл по горной тропе. Он брал с собой много вина, пил сам и паил проводников. Им это нравилось. Они похлопывали его по плечу и в шутку называли "эр офицер". Что он хотел всем доказать? Разговаривать с Лизой на эти темы было бессмысленно, на неё не действовали никакие аргументы, или, скажем, у него в арсенале не было аргументов, которые смогли бы её в чём-то убедить. О, если бы Анна была суфражисткой, если бы она просто боролась за права женщин, за права тех, у кого нет настоящих прав, тут они друг друга поняли бы. Да собственнень понимали бы без всяких слов. Какого чёрта, например, он должен был венчаться с Машей в русской православной церкви? Какого чёрта согласился с тем, чтобы его называли теперь не Юргис, а Георгий? не так, как называла родная мать. Но она не была суфражисткой. Она была лизой диаконовой. А что это такое, она и сама не понимала. Но это было то, что она хотела кому-то доказать всей своей жизнью и смертью. Да, смертью прежде всего. Это так ясно. Теперь ему казалось, что мёртвая Элиза как будто подсмеивается над ним на каждом шагу. На всём пути их поисков она расставила вешки и символы, указывавшие на то, что все их усилия бесполезны и тело её никогда не найдут. Вершина Онесс, на которой они поднялись, и где Лиза, разумеется, не была, с немецкого названия горы переводится как бесполезный и никчёмный, ненужный, излишний, чатный, напрасный. Что-то подсказывало ему, что искать Лизу нужно не там. Но он нанял самых опытных проводников, которые знали эти места с раннего детства. Как он мог с ними спорить? После улиц они отправились по деревням, в которые могла бы попасть Лиза, если бы перепутала тропы. Дервенька Ахау. Кажется, это переводится как зала пепел. Крамс, аш. Слухом лингвиста Юрге Стотц услышал это немецкое крамм, хлам, рухлить барахло. Проводники говорили, что это самое обычное дело в горах подвернути или сломать ногу, а потом замёрзнуть. Третья деревня называлась Брикслек. Что-то непонятное, но связанная с ногой. Наконец его терпение лопнуло. Если бы она сломала ногу, сказал он, мы бы её нашли. Как она могла добраться до деревни со сломанной ногой? Они смотрели на него насмешливо. «Эр офицер. Вы плохо знаете наши горы. Просто доверьтесь нам, и вот увидите, мы найдём эту девушку живой или мёртвой. Скорее всего, мёртвой. Но если она ещё жива, то только благодаря тому, что добрала до какой-нибудь деревни. Скажите, кто вам нужнее, ваша живая родственница или её мёртвое тело? Скажите, и мы последуем вашим желаниям. Чёрт бы их побрал. Даже в этих правильных рассуждениях чудилась насмешка Лизы, которая всегда цеплялась к словам, всегда выворачивала их наизнанку. Как он мог объяснить им, что девушка, которую они искали, не ходила ни на улицы, ни в ошау, ни в храм, Саш, ни в Брикслек, ни куда ты ещё куда бы отправился нормальный человек в здравом уме. На третий день Юргис понял, что ошибся. Нужно было не проводников нанимать, а идти одному. взять побольше вина и идти в горы одному искать лижу на обум с риском для собственной жизни там где её быть не могло тогда был бы шанс может быть он даже нашёл бы её живой но он тупо шагал за проводниками а они самоуверенно заполняли на карте квадрат за квадратом и веселились с каждым заштрихованным квадратом думая что район поиска сужается Что он мог сделать? Он действовал по правилам. Ради спокойствия жены и тёщи, которые, когда лизу не найдут, в чём он был уверен, потребуют у начальника местной общины справку, что все необходимые меры для поиска тела были предприняты. Из его головы не шёл этот проклятый ручей Лёйзенба. От него они начали поиски Лизы. Как это мило с их стороны, они уже назвали ручей моим именем, уже назвали. Он вдруг вспомнил удивительную картину, которую видел на Кавказе. Скромное деревенское кладбище разбитое у подножья крутой горы, сразу над ним горный уступ, затем второй, третий, четвёртый кладбище, как первая ступень вверх. Земные ступени земные ступени бормотал про себя Юргис и тупо следуя за проводниками по горным тропам постоянно оглядывался назад вниз, словно они, поднявшись в горы, пропустили какую-то первую самую главную ступень. Водопад, который образовывал ручей у подножья горы, тоже назывался Луизенбах. Однажды Юргис не выдержал и спросил проводников, почему они не ищут тело в районе водопада. Это случилось, когда из Зинсбрука прибыл охотник-поисковик со специальной собакой сенбернаром. Один вид пса внушал уверенность в успехе, и действительно, несмотря на то, что недавно выпал снег, Пёс уверенно взял шлёт и вёл по нему так, что приходилось за ним бежать. Но вскоре собака остановилась, виновато посмотрела на своего хозяина и заскулила. "Странно", произнёс хозяин. "Не взлетела же она по воздуху. Это она и сделала". Чуть не завопил Юргис. К тому времени у местных уже поубавилось самоуверенности. Но этот вопрос не мог не вызвать у них улыбки. "Эр-офицер", сказал самый старый и опытный из них. "Мы понимаем ваше беспокойство, но искать девушку на водопаде не имеет смысла. К водопаду ведёт одна тропа, и она идёт от гостиницы. По ней мы проходим каждый день туда и обратно. Весь водопад просматривается с этой тропы как на ладони". Предположить, что ваша родственница добралась к нему как-то иначе, в длинном платье и женских башмаках, также невероятно, как допустить, что она летает по воздуху. Всякий, кто отважится пойти к водопаду иным путём, чем тот, что ведёт от гостиницы, непременно свернёт себе шею. Но в таком случае мы бы давно заметили тело или, простите, стаю ворон над ним. Но если бы она упала в водопад, спросил Юргис. Что ж, в таком случае её тело вынесло бы в исходную точку, в то место, откуда мы каждый день начинаем наши поиски. Непробиваемая уверенность ролцов выводила его из себя. Они не понимали, с кем они связались. Из его головы так и не выходил этот проклятый английский башмак. он постоянно торчал в его глазах и смеялся над ним и также смеялась она когда уходила в горы вы меня не знаете возражала она на любые попытки её удержать она и правда очень изменилась с тех пор как уехала в париж во время разговора за ужином возмущалась костюмам маши и говорила что парижские мужчины волочатся за ней толпами, а их жёны просто свихнулись с ума от ревности. Представьте, французы отказываются называть меня Луизой. Говорят, что Лизет больше подходит для грезетки. Они все называют меня Лидией или даже Лилией. И ещё они называют меня Сальверж. Святая Дева Святая дура, ругался сейчас Юргис, шагая под проливным дождём в промокших фланелевых штанах, с завистью глядя на прочные кожаные ледерхозы тирольских проводников. Так что же ты задумала, Лиза, что же ты задумала? Перед тем как отправиться покорять гору, она наклонилась к его уху и смашей никогда не будете счастливы, шепнула она. Бедные, бедные поэтические дети. А помните о вас будут благодаря мне. Это его оскорбило. Это было едва ли не главной причиной того, что в то утро он не слишком напористо удерживал её от похода в горы. Но сейчас Юргес чувствовал, что в её словах была какая-то правда. Но только какая, чёрт её разберёт. Господи, в своих письмах к ней он жаловался на своё одиночество, на то, что его никто не понимает. И только сейчас он понял, как одинока была эта девушка. Она, а не он. И ещё он понял, не потому она такая, что была одинока. Она была одинока, потому что она такая. На шестой день Евпроксия Георгиева заявила, что они с Машей уезжают в Мюнхен. Маша сказала, что не оставят мужа одного, пока он пьёт, решили поехать все вместе. Он оправдывал себя тем, что в Мюнхене через русского консула добьётся расширения поисков. Дост объявление в газеты отправят в Тироль настоящих специалистов с собаками из горного клуба. На самом деле он не верил в успех. И когда в Мюнхен пришло сообщение, что тело девушки нашёл тот же самый пастух, который последним видел Лизу в горах, ему и в этом почудилось насмешка Лизы. Когда он вошёл в здание гостиницы, чтобы опознать тело Лизы, он почему-то был 100% уверен, что её тело там не будет. Она была там. И лучше бы он её не видел. Из полицейского протокола: Компетентные лица берутся за вскрытие тела и на основании присяги излагают следующее. В дополнение к вышеописанному внешнему осмотру следует ещё добавить, Что кроме мягких частей лица, мягкие части шеи вследствие разложения вполне распались. Кроме вышеизложенных повреждений и нижних конечностей, найдена небольшая рваная рана на левой черепной кости. При вскрытии черепной полости кости свода и основания черепа были целы. Что касается мозга, то только мозговые оболочки были покрыты какой-то бурой массой. Увнутренности грудной и брюшной полости, которые были найдены в сильной степени разложения, нельзя было найти следов ни болезней, ни повреждений. Половые части не представляли ничего особенного. С Машей они прожили 45 лет счастливой семейной жизни. Её не смогли разрушить никакие потрясения. За это время он выпустил в Москве две книжки стихотворений. Первая называлась Зимние ступени, вторая горная тропа. Третья посмертная вышла в Париже в 1948 году под названием Лилия и Щерб. Все три книги посвящены Марии Балтрушайтес.